Но целью взоров и суждений в то время Жирный был пирог, к несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жирким и блан-монже Цемлянское несут уже, за ним строй рюмок Узких, длинных, подобно талии твоей зизи, Кристалл души моей, предмет стихов моих невинных. любви приманчивый фиал ты от кого опьян бывал освободись от пробки влажной бутылка хлопнула вино ж вид и вот сасанкой важный куплетом мучимый давно треке встаёт пред ним собрание хранит глубокое молчание татьяна чуть жива треке к ней я обратясь с листком в руке запел фальшиве Блеск и клики его приветствуют она певцу присесть принуждена поэт же скромный хоть велики её здоровье первый пьёт и ей куплет передаёт пошли приветы поздравленье Татьяна всех благодарит когда же дело до Евгения дошло то девы томный вид её смущение усталость его душе родили жалость он молча поклонился ей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 Фоготы флейты раздались, обрадован музыке громом, оставив чашку чаю с ромом. Париж окружных городков подходит к ольги петушков к татьяне ленской. Харлякову невесту переспелых лет берёт тамбовский мой поэт, умчал буянов пустегову и в залу высыпали все и бал блестит во всей красе.